картофельное пюре с чесноком, 4 очищенных нарезанных белых картофелины, пол чашки молока, очищенная свежая петрушка, 1 стакан очищенных зубчиков чеснока, 2 столовые ложки сладкого масла, соль и перец по вкусу. Отварить картофель в соленой воде до готовности. Слить и размять с маслом. Пока варится картошка, нагреть в соуснике чеснок и молоко. Медленно кипятить, пока чеснок не станет мягким, около получаса. Растолочь в миксере в пюре. Затем ввести это пюре в размятый картофель. Посолить и поперчить по вкусу. Украсить рубленной петрушкой.